Глава 30. Бег и кнут. «Мартин, скажи, как тебе, генерал?» Укладываясь спать, зачем-то ляпнула я. «Как?» Поправлявший подушку малыш замер. «Здоровый, магически сильный. А что, почему, спрашиваешь? Думаешь, он тебя заподозрил?» Сомневаюсь, что заподозрил. Он ко мне пришел, как к служанке. Выпил три кружки чая, хотя вернулся из ресторации. «Милая моя Белль!» Мартин, улыбаясь, поправил одеяло и забрался ко мне на живот. Превратившись в кота, помурлыкал и продолжил. «Неужели генерал Тайгрен запал в твое сердечко? Но он тебе понравился, как мужчина!» «Вот еще!» — фыркнула я. натягивая одеяло на подбородок. Мне сейчас не до любви, хотя она не спросит, нагрянет. Всё же я прав. Понравился. И что ты будешь делать? В каком смысле делать? Я же не влюбилась. Да, симпатичен, вызывает интерес, но не более. Ответила, а сама задумалась, так ли это. Ладно, спи. «Утром рано вставать», — зевнул Мартин. «Да», — прибегала служанка с запиской от Генриеты. «Та требует, чтобы я пораньше уходила и не показывалась на глаза господам. Мол, в моём кулинарном искусстве никто более не нуждается». «Да, читал. Наместник своего повара пригласил. Тот должен нанять ещё поварят». Мы болтали с Мартином. Мои глаза закрывались, я уже несвязно бормотала в ответ, и сквозь вату услышала, как мой фамильяр несколько раз ойкнул. Открыть вновь глаза сил не было, я провалилась в сон. А на утро меня разбудил шум за окном. Протерев глаза, встала, отодвинула штору и посмотрела во двор. На огромном плацу маршировали все мои подчинённые воины. Они шипели, спотыкались, но магический голубой кнут не давал передохнуть. Я присмотрелась и поняла, что народа больше, чем следует. В шеренгах были воины, которые только что прибыли в замок. «Что происходит?» Я мысленно застонала. «Откуда кнут?» «Мартин!» Топнув ногой по холодному полу, позвала я. «Я тут!» На подоконнике возник запыхавшийся и уставший фамильяр. «Что это такое?» — мой палец уткнулся в стекло. «Наказание!» — пожал тот плечами и присел, свесив ноги. «Отмени, а! Сил уже никаких нет! Все утро маршируют, а я, как магический гарант рода, слежу!» «Как отменить? Что произошло? Я что, во сне проклятие на всех наслала?» «Частично ты виновата. Кто отдал приказ о наказании? С печатями шутки плохи». Оказывается, не успели пропеть петухи, как бум вызвал огран разговор, и тот в лицах рассказал твёрдому, что произошло. Гном в сердцах крикнул, что они завоены, если одну герцогиню не могут уберечь, и, активировав печать, приказал всем солдатам выйти на плац. Отжиматься и бегать — с магией всегда нужно быть осторожным. «Почему там бегут те, кто не должен?» Мой взгляд выхватил генерала и наместника. Я, ойкнув, прикрыла шторку. Мне показалось, что уставший злой генерал смотрит в мою сторону. «Печать твёрдого — как бы самое главное в замке. Он тебе на жизнь клялся». Все остальные печати откликнулись на приказ. У каждого на руке разрешение на проживание и нахождение в замке. Вот через него и пришёл приказ. «Ты почему меня не разбудил? Что сейчас будет?» Я схватилась за голову. Весело было вначале, когда все выбегали и строились, но теперь я устал. Много магии потратил на удержание и подчинение такой толпы. Все ждал, когда генерал Тай начнет ругаться на герцогиню. Но у того стальной характер ни слова плохого про тебя не сказал. «Можем брать в мужья». «Отменяй! Сейчас же отменяй наказание! Интриган! Ты что наделал?» Я была в шоке. «Сейчас вместе огребем от мачехи. Думаешь, ее не разбудили?» «Слушаюсь и повинуюсь!» — шутливо произнес он, и я услышала громкие стоны. Выглянув в окно, увидела, как народ разлегся на земле, где бежали, там и упали. «Аннабель, ты что творишь?» Дверь со стуком распахнулась, явив моему взору помятую со сна вдову с деревянными бегуди на голове и красной магией на ладонях. «И зачем я ее упомянула?» «Это не я, не я! Сама только проснулась и сразу же все отменила!» — затараторила уставившись на злющую мачеху. Это все магия. Я ночью вливала в охранные печати магию и, может, переборщила. Врала на ходу, только бы эта горгона в бегуди успокоилась. Переборщила? Да ты понимаешь, что сделала. Твоя бесконтрольная магия заставила наместника в исподнем бегать по полю. Позор! Как ты сейчас будешь объясняться и извиняться? «Матушка, можете кричать потише, а то скоро все узнают, кто тут герцогиня и как выглядит, и не выйдет ваша дочка за такого знатного мужчину». Женщина замерла с открытым ртом. «Молись, чтобы господин Дарион не потребовал ответного наказания!» Сглотнув, представила, как я бегаю по полю в одной ночнушке. «Я постараюсь все уладить, но ты...» Она подняла руку, словно собиралась ударить, но тут же отпустила. «С глаз долой, чтобы я тебя до завтра не видела, а вот в следующем вечером храмовник придет и проведет обряд передачи титула». «Матушка, но как же просьба наместника?» «Господин Дарион попросил, чтобы я присутствовала на балу». Мне совершенно не хотелось идти на светское мероприятие, но не спросить не могла. «Ничего, я всё поясню наместнику. Скажу, что ты больше не захотела ждать, да и кто тебя будет неволить в твоих благих желаниях?» «Хорошо». Я склонила голову, пряча улыбку. «Скоро меня ничего не будет связывать с этим местом, семьёй». Как только права перейдут к моей дочери, ты должна будешь уехать из замка навсегда. И из города тоже. Смени имя. На мгновение стало грустно. Очень не хотелось расставаться с ресторацией, но я уверена, что Твердый поможет ее выгодно продать. «Непременно, матушка!» — кивнула в знак согласия. «То-то же! Деньги давай!» Она протянула ладонь и, видя, что я в удивлении застыла, в нетерпении пояснила. «Храмовник задаром работать не будет». «Но деньги у твердого. Если я сейчас к нему побегу, то мачиха может понять, где мои сбережения». «Где ты их прячешь? Я знаю, что ты продавала припрятанные вещи. От матери остались». Не церемонясь, Генриетта резко дёрнула матрас на себя. «Ну и глупа же ты, бель, Ну кто деньги прячет под матрасом?» «Успел», — произнёс в голове Мартин. Я же мысленно его поблагодарила за то, что фамильяр не растерялся, а сбегал к гному. Подняв небольшой мешочек с монетами, мачеха ухмыльнулась, взвесила его на ладони и вышла. не удосужившись закрыть двери. «Завтра всё закончится», — улыбнувшись по правилам отрас. «Не уверен, что всё так легко пройдёт». Мартин с сомнением смотрел на дверь. «Слишком много желающих по твою душу. Сегодня же сяду читать магические фолианты. Вчера ночью нашёл скрытую нишу в библиотеке. Нужно безболезненно разорвать магический договор с храмовниками». Титул титулом, а они претендуют на тебя и магию. И деньги с землями, которых у нас нет, — закончила я. Госпожа, — в дверь постучал Шусти, — вам помочь одеться. Мартин, и обязательно вычитай, как избавить Шусти от повинности. Не хочу выполнять оставшиеся желания мачехи. Позавтракаю в ресторации, Мартин. «Оставайся в замке». «Госпожа, вас к себе требует наместник!» В комнату влетел Руби. Рвет и мечет. Госпожа Генриетта пыталась отказать ему во встрече, но тот непременно желает видеть ту, которая заставила его в одном из бегать по плацу. «Мартин!» — тихо зарычала я и медленно села на стул. «Да я же для тебя старался. Вот видишь, наместника в мужья не берём. Зачем нам злой муж?» Засуетился фамильяр, из воздуха доставая большую тёмную бородавку. «Мне совершенно не нужен муж, Мартин». Тот грустно вздохнул. «Украшай, что уж там», — сдалась я. «Не получилось долго злиться на свою же магию. Прорвёмся».